«Москва. Квартира Громыка». Вернувшись после похорон вождя, Громыка делился впечатлениями с женой. «Знаешь, Молотов, кажется, единственный из всех выступавших с трибуны Мавзолея, говорил искренне, прощался с человеком, которого, несмотря ни на что, любил. Все-таки существовало нечто, связавшее их навсегда», Громык рассказал жене. «Вчера вечером...» К дому Молотова в Кремле один за другим подъезжали черные правительственные лимузины. Члены президиума ЦК поздравляли Вячеслава Михайловича с возвращением жены. Жемчужину полностью реабилитировали. «Чем она теперь займется?» — поинтересовалась Лидия Дмитриевна. «Полина Семеновна министром же была. Думаю, к работе она не вернется», — заметил Громыко. «А что же она будет делать?» получит персональную пенсию». Лидия Дмитриевна сказала, «Поздравляю, Вячеслав Михайлович, вновь твой министр. А что Вышинский будет делать?» «Обижать Вышинского не захотели. Его утвердили постоянным представителем СССР в ООН. И чтобы подчеркнуть его высокий статус, сделали первым заместителем министра». Громыко поделился с женой, «Знаешь, это уже другой человек» как побитая собака.